Глава пятьдесят 57. Влада вышла из дома в полуобморочном состоянии, скорее даже выскочила, словно пробка из бутылки шампанского. Внутри бурлила, корёжило так, что казалось, больше она не сможет сделать и шагу. Упадёт на притоптанный снег и уже не сможет подняться. Страх за Глеба перебивал все остальные мысли и доводы рассудка. Эти люди, при всей своей респектабельности, ясно дали понять, что не остановятся ни перед чем, чтобы достичь своей цели. Ее моментально перехватили за воротами, заставили сесть в один из автомобилей. Выглядело это достаточно вежливо, но Влада понимала, что следует продолжать делать вид безмозглой идиотки, которая жаждет лишь одного свалить из этого места поскорее и не нахомутать новых проблем. Она слышала телефонный разговор владельца машины и моментально соотнесла короткие фразы с тем, что говорил высокий. Автомобиль выехал из посёлка и рванул в сторону города. Влада подумала было о том, что следует сообщить обо всём Юле, но тут же остановила себя. Нет, «Юлечку она поставит в известность позже, когда Вы можете отвезти меня к Колизею, спросила она водителя, желая как можно быстрее оказаться среди толпы. Но он даже не взглянул на нее. Влада нервно поскребла ногтями по ладони, старательно делая вид, что разглядывает дорогу. Пойти в полицию Но тогда ей придется столько времени потратить на то, чтобы объяснить ситуацию, что может произойти, что угодно. А что если преподнести это так, будто Глеба взяли в заложники? Она с трудом представляла себе, как это будет и как Глеб отреагирует на ее поступок. Кажется, она уже так хорошо его чувствовала, что не удивилась, когда ее собственный внутренний голос стал голосом Глеба, и сейчас он настоятельно советовал ей не торопиться с выводами и быть внимательнее к деталям. каким деталям? Влада закрыла глаза, вспоминая. Вот они приехали. Разговор с матушкиным могла бы воспроизвести дословно. Тут все ясно. Вернее было бы сказать, что кроме шока в тот момент она ничего не испытывала. Но ведь и Глеб был шокирован не меньше ее, Однако быстро включился в игру, правил которой не знал. Влада вспомнила его взгляд, когда он отключал умный дом, и его пальцы, быстро бегающие по кнопкам. Что-то было значимое во всех его движениях, и сейчас оно заставляло снова и снова прокручивать именно эту картинку перед глазами. Он включил камеры, Вдруг осенило ее. Автомобиль встал в пробке на проспекте, и Влада узнала здания, мимо которых они проезжали с Глебом совсем недавно. "Можно я выйду здесь?" спросила она. "Не приехали еще?» – буркнул мужчина. Укачала для пущего эффекта, она прикрыла ладонью рот и скривилась. "Ты мне тут не вздумай блевануть". Водитель тут же стал делать попытки перестроиться в правый ряд. Связался нахрен. Окно открой. Влада помотала головой и склонилась еще ниже над своими коленями. Валей отсюда. Мужчина разблокировал двери, как только автомобиль поравнялся с стоявшими на обучении машинами. Влада выскочила наружу и стала пробираться к тротуару. Увязая в жидкой каше из льда, снега и солевого концентрата, добравшись до бордюра, она остановилась и перевела дыхание. Ждала, пока поток машин за спиной сдвинется как можно дальше. За эти несколько минут, которые показались ей часами, она успела прийти в себя. Поразмыслив, вдруг с удивлением осознала, что между ней и Глебом действительно существует незримая связь. Конечно, в тот момент, когда они оказались в доме Бархатова, и когда им стали угрожать, аккуратно, но вполне вразумительно, ей хотелось поступить точно так же, начать угрожать им полицией, законом. И Глеб видел, что она находится на грани, но он сразу же успокоился, когда она не сделала этого. А это значит только одно: он верит что она придумает, как спасти его и выяснить до конца, что же на самом деле произошло со Астасией и Бархатовым. Ведь именно об этом они говорили в квартире Юлечки, и именно это тогда связало их еще крепче. Почему она вдруг решила выйти здесь, в центре города? Глубоко вздохнув и выпрямившись, Влада огляделась. Да, Если пройти вперед каких-то пару сотен метров, она окажется как раз у того самого дома, куда они с Глебом ездили утром после больницы. Кто этот мужчина, с которым они встретились, и чье лицо не отпечаталось в ее памяти, оставив лишь смутное воспоминание об образе в целом? И почему Бархатов приказал Глебу отправиться к нему в тот самый час, когда решил расстаться с жизнью? Скорее всего, он доверял этому невзрачному человеку, который при всей своей серости производил впечатление абсолютной надежности. Вероятно, что визит к нему будет ненужным и даже ошибочным, но других вариантов просто не было. Что в том конверте и имеет ли это отношение к тому, что происходит сейчас? Влада немного разбиралась в наследственных делах и теперь Разложив услышанное по полочкам своего сознания, пришла к выводу, что с Глебом ничего страшного в ближайшее время не случится. Ведь ему нужно будет сначала оформить документы на себя, чтобы потом переписать все на матушкина. Олег Иванович и не скрывал своего бешенства, когда говорил об этом. Хрен вам, Олег Иванович, а не наследство. Какая-то женщина отскочила в сторону. И потом еще пару раз обернулась. Влада поняла, что прет по улице как танк, бубня себе под нос разнообразные версии и варианты. Она сбавила шаг и выровняла дыхание. Остаток пути прошла как остальные прохожие, ничем не выделяясь из общей массы, хотя погасить волнение до конца никак не удавалось. Она нашла нужный подъезд сразу, даже удивительно. Ведь голова просто трещала от обилия мыслей и предположений, и меньше всего была способна на запоминание ненужных вещей. Влада поднялась и застыла у двери, затем хлопнула себя по лбу. Этот человек собирался в аэропорт, и скорее всего, его сейчас нет в городе. она не поняла еще, расстраиваться ей или нет. Когда услышала звонкий разноголосый лай за дверью, после короткого пиканья дверь распахнулась, и наружу выскочила свора мелкопородистых собак, выдирая из рук сухонькой пожилой женщины связку перепутавшихся шлейек. Владя хватило секунды, чтобы подставить ей локоть, иначе бы хозяйка лающей банды вполне могла скатиться по ступеням. Пока она помогала женщине спуститься, дверь закрылась. И Влада бросила на нее полный сожаления взгляд. "Ох, благодарю", собачница поправила чуть съехавший меховой берет. "Вы ведь к кому-то шли, я вас задержала, простите". "Да, я шла, но..." смутилась Влада, жалея, что не видела того конверта, который передавал Глеб. Она бы точно смогла запомнить и адрес, и имя, если они, конечно, были там написаны но кто же знал, что придется вернуться сюда без Глеба. И цель-то ее прихода по большому счету, была не до конца понятна. Влада смотрела, как собачонки делают свои дела и продолжала поддерживать женщину под локоток. Вы не закончили, услышала она встреснутый голос. Понимаете, я ищу одного человека, точно знаю, что он живет в этом доме и в вашем подъезде. Мы с моим другом приезжали сегодня к нему утром, но, скорее всего, этот мужчина уехал в аэропорт сразу же, как мы с ним встретились. Он собирался туда, и такси стояло у подъезда, а у меня очень важное дело. И теперь я не понимаю, как мне поступить. И как его зовут? Моего друга? Глеб. Он попал в сложную ситуацию, да и я, собственно, тоже. Нет, нет, Как зовут моего соседа? Понятия не имею, тяжело вздохнула Влада. А как он выглядит? Ну, Влада подняла руку, ладонью вниз, чтобы показать рост мужчины. И пальто у него серое, кажется. Она смутилась и покраснела. Вы простите меня, пожалуйста. Выгляжу глупо, но я ведь не думала, что так получится. Просто действительно не понимаю, что теперь решила, что смогу собрать по кусочкам сегодняшний день, но всё перемешалось. Женщина помолчала, а затем решительно сунула ей в руки шлейки. Вы можете постоять несколько минут с ними. Я варежки забыла, а у моего старшенького Томми проблемы с кишечником. Полчаса придётся провести на улице, не меньше. Конечно, кивнула Влада. Идите. Женщина поспешно направилась к подъезду, и когда она уже входила внутрь, Влада заметила, что вязаные рукавички торчат из ее карманов. Она не стала уходить дальше, чем на несколько шагов от того места, где ее оставили с собаками. Дылающая команда вдруг присмирела, жалобно посматривая то на нее, то на дверь подъезда. Еще чуть-чуть, и, казалось, они поднимут вой, решив, что их бросили. Ну ладно, сейчас ваша мама придёт, успокаивала их Влада, поглаживая дрожащие спинки поверх костюмов и попонок. Маленькие, хорошие. Что вы хотели? Полный раздражения голос раздался за её спиной. Влада резко повернулась и чуть не выпустила шлейки. Вы, утренний незнакомец, нетерпеливо огляделся по сторонам. Я узнал вас. Зачем вы приехали? Это из-за Глеба и из-за бархатова. Мне нужно с вами поговорить. Говорите, пожал он плечами. Владу не смутило то, как он с ней разговаривал. В конце концов, это она приперлась сюда и отвлекла его от дел. Вы ведь можете сказать мне, что Глеб привез вам сегодня утром? Разумеется, нет, твердо сказал он. «А-а-а-а!» Один из псов закрутился вокруг ее ноги, и Владе пришлось наклониться, чтобы вызволить его. Понимаю, это ведь касается Бархатова. Я бы сама его спросила о том, что происходит, но, видите ли, он еще не пришел в сознание. На невзрачном лице мужчины появилось что-то похожее на удивление, появилось и исчезло в то же мгновение. Бархатов жив. Спросил он. Конечно, ответила Влада и тут же пожалела, что вообще коснулась этой темы. И где он? Вы скажете мне? Разумеется, нет. Той же фразой отбилась она. Но он в очень хороших руках, и о нем заботятся. Хорошо, мужчина кивнул. «Идемте со мной. С вами? испугалась Влада. Я не могу, мне надо дождаться их хозяйку. Мама сейчас спустится, вполне миролюбиво сказал мужчина. И действительно, дама в шубе уже осторожно форсировала ступени подъезда. Не могу заставить ее согласиться нанять специального человека для прогулок. Упрямия, чем она, не встречал никого, разве что Бархатова. Вы хорошо его знаете. Это не имеет значения. А как же растерялась Влада? Он мой клиент уже сутки. Клиент, озадачилась она и тут же почти с радостью выдохнула. Вы юрист, адвокат. Кажется, я начинаю понимать. Когда сегодня утром Глеб привез вам его письмо, Кирилл Андреевич уже должен был Боже мой, Бархатов указал Глеба своим преемником. Это ваши домыслы, парировал адвокат. Я знаю, вы не имеете права обсуждать это со мной, согласилась Влада. Но тогда зачем приглашаете к себе? Мне нужны доказательства того, что Бархатов жив. И вы сможете вернуть все обратно, с надеждой спросила она. обратно? Бархатов может, если он, конечно, в состоянии сделать это. «Идемте, пожалуйста, я расскажу. И У меня есть деньги, и я могу заплатить за консультацию и тоже стать вашим клиентом. Мужчина оглядел Владу, качнув головой, а Влада подумала, что наверняка насмешила его этим своим предложением.